Чеченская республика. Ичкерия. Район деревни Цендой. Расстояние примерно один километр от старой боевой башни. 21 июля 1999 года. Перегруппироваться. Через полчаса пойдем на новый штурм. Ты наступаешь слева вон оттуда. Да пошел ты. «У меня уже человек двадцать там лежат. Своих гони на штурм!» «Пошел свинья!» Хан Паша Дуташев выхватил пистолет. В этот момент раздался какой-то звук, похожий на то, как палка силой ударяет по куску мяса. Обернувшись, боевики с ужасом увидели, как их командир Мир Дуташев медленно оседает, цепляясь рукой за дверцу джипа. Из горла у него, пульсируя толчками, била ярко-красная кровь. Бесстрашные маджахеды попадали с ног, стараясь как можно плотнее прижаться к земле. «Нет, я туда своих не поведу. Пусть минометы привезут, тогда пойду. А сейчас хрен!» Чеченская республика. Ичкерия. Район деревни Цендой, Старая боевая башня. 21 июля 1999 года. Тюльпан, я странник. Тюльпан, ответь страннику. Прием. Нет связи. Капитан Никитин бросил трубку на аппарат и вдруг услышал со спины. А можно я попробую? Никитин резко обернулся. Позади него стоял один из заложников, невысокий, невзрачный человек. Капитан хотел выматериться от души, сорвал злость, но тут атаман Серков положил руку ему на плечо. «Пусть. Уже все равно не будет». Никитин протянул трубку, подвинул дипломат с аппаратурой. Отец Александр протянул руку, пальцы быстро забегали по клавиатуре, набирая длинный номер. Ответили на том конце почти сразу. Священник тихим голосом бросил в трубку несколько фраз на каком-то языке, который не понял ни один из окружающих. Выслушал ответ. Нажал на завершение связи и подвинул кейс с аппаратурой к Никитину. «Что?» «Через час», — твердо сказал священник. В его глазах мелькнуло что-то непонятное. Потом он как-то сгорбился и отправился на свое место набивать магазины. Ставропольский край. Буйнакский район. Район дислокации 58-й армии. 21 июля 1999 года. «Майор Поповцев командиру полка!» Дмитрий Поповцев бросил трубку на рычаг, мысленно выматерился, поставил число и дату на рапорте об увольнении, твердым шагом направился к полковнику. Вошел без стука, бросил рапорт на стол. Потапов поднял его, не читая, разорвал и бросил в корзину. Затем поднял глаза на Поповцева. Тот с изумлением увидел на лице командира полка «Страх! Немедленно поднимай машины в воздух. Двадцать минут на все про все и доложить!» Звонил ответственный дежурный из генерального штаба. «Дело на контроле!» Полковник потапал не договорил. Майор Поповцев бросился бегом из его кабинета. Чеченская республика. Ичкерия. Район деревни Циндой. Старая боевая башня. 21 июля 1999 года. Шквальный огонь все усиливался. Боевики били из дальнего расстояния из всех видов оружия, опасаясь подходить близко. Башня трещала и раскачивалась, как лодка в жестокий шторм. Внезапно в привычный грохот боя вплелась новая нота, приближающаяся издалека свист вертолетных винтов. Вертолеты! Первыми шла четверка «Крокодила» в Ми-24. На двух из них были установлены по четыре гондолы, две с автоматическими авиационными гранатометами АГС-17 и две с тремя многоствольными и скорострельными пулеметами в каждой. Вторые вертолеты несли по четыре блока неуправляемых реактивных снарядов «Нурсов». Огневой мощи такой четверки вертолета вполне хватало, чтобы стереть с лица земли целое село. Над долиной вертолеты развернулись, выстраиваясь в боевой порядок и заходя для атаки. «Шайтан!» — успел выкрикнуть кто-то из боевиков. Вертолеты вихрем пронеслись над позициями боевиков. Окружающая башню земля вдруг вздыбилась черно-красными фонтанами разрывов, осколочных гранат и неуправляемых реактивных снарядов. Атакующие башню боевики исчезли в пламени взрывов. А к башне, разбрасывая горящие шары тепловых ловушек, рванулся пятый вертолет, транспортный Ми-8. Головастик. Ставропольский край. Курский район. Станица Волховская. Десять дней спустя. — В Бога веруешь? — Верую. — Добро. Водку пьешь? — А можно? Казачий сход грохнул хохотом. Смеялись все от старых до малых. Громче всех смеялся сам атаман Серков. Смеялся буквально до слез. «Отвечай по обычаю!» Давясь смехом, промолвил атаман. «Пью». «Перекрестись!» Сашка широко перекрестился. «Отче наш, знаешь?» «Отче наш, иже и си на небеси, Да светится имя твое, Да придет царствие твое, Да будет воля твоя, яко на земли!» Серков прервал. «Будет!» «Значит так! Быть тебе, Александр Миронович Никитин, казаком станицы Волховской Ставропольского казачьего войска!» Опустившись на колено, Сашка поцеловал станичный стяг. Встал. Оглянулся на застывших жителей станицы. В первых рядах стояли отец и Лена. Его Лена. Ленка восхищенно с каким-то светом в глазах смотрела на Сашку. Что еще надо для счастья? Сашка так и не понял, куда делся отец Александр. Когда вертолеты приземлились на базе, там стояло уже несколько машин, многие с номерами администрации района и края. Их сразу окружили какие-то люди, и он даже не понял, когда отец Александр и второй заложник прошли к машинам. Поговорить с ним хотелось бы. В ноябре, когда у Сашки Никитина был день рождения, почтовая служба быстрой доставки UPS доставила огромную коробку. Сашка открыл ее. В коробке был горный велосипед БМВ с карбоновой рамой, о котором он всегда мечтал. Об этой мечте он поведал отцу Александру той ночью в темном чеченском подвале. Адресатом отправки была указана Москва. Сашка написал по этому адресу длинное письмо. Через месяц пришло сообщение. Такого адреса нет и никогда не существовало. Конец. Текст читал Артем Мрак.